Глава пятьдесят первая. Когда Опехтин и отец Петра уехали, я осторожно поинтересовалась у Головина. «Что, если Александр попадёт в вас? Вы даёте этому человеку шанс, но я уверена, что он его вам не даст. Слишком подлый он для этого». «Не переживайте, Елизавета Алексеевна, я знаю, что делаю». Он ободряюще улыбнулся мне. Но мне приятна ваша забота. Павел Михайлович хоть и делал вид, что хорошо себя чувствует, но я видела, что он устал. Под его глазами залегли тёмные круги, а лицо было бледным, без единой кровинки. «Оставайтесь сегодня у нас», — предложила я, понимая, что дорога домой верхом для него будет ещё тем испытанием. «Вам нужно отдохнуть. Слишком много событий за один день» да благодарю вас головин сразу принял мое предложение и это лишь подтверждало мои догадки что он плохо себя чувствовал я останусь что то тянет в груди гнев не лучший товарищ для больного сердца я попрошу чтобы нянюшка заварила мятный чай сказала таня поднимаясь глаша сейчас приготовит для вас комнату она ушла а павел михайлович откинулся на спинку стула и прикрыл глаза В этот момент мне почему-то стало страшно. Если он уйдет, что будет с нами? Да и если честно, мне было жаль этого благородного человека. Почему такие, как Александр и его маменька, живут и здравствуют, а на долю хороших людей выпадают всевозможные тяготы? Как говорил Виссарион Белинский, мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми, потому что они обращаются с порядочными людьми как с мерзавцами, а порядочные люди Обращаются с мерзавцами, как с порядочными людьми. «Вы смотрите на меня с жалостью, Елизавета», — раздался тихий голос Павла Михайловича, и я поняла, что он заметил мой взгляд. «Не нужно. Пусть моё тело снедает недуг, но внутренне я силен, а это порой бывает куда важнее для мужчины». Мне стало неловко. Действительно, жалость — совсем не то чувство, которое нужно такому человеку. После визита Потоцких и представителей дворянского совета прошло пять дней. Головин уехал к себе в поместье, пообещав, что будет наведываться к нам каждый день. Но вот уже вторые сутки от него не было ни слуху, ни духу. Я не знала, что и думать, ведь мало того, что его здоровье оставляло желать лучшего, еще и эта дуэль с Потоцким. Успокаивала я себя лишь тем, что если бы что-то случилось, нам бы уже сообщили. Но все же я отправила Захара, чтобы он узнал, почему Головин не приезжает в черные воды. Цыгане ушли из усадьбы на свои земли, а перед этим мы подписали с Бартошем бумагу с условиями пользования этой самой землей. Демьян был свидетелем. Первые заработанные нами деньги грели душу и давали надежду на будущее. На некоторых окнах уже появились засовы, нас охраняли каждую ночь крепкие мужчины, А Сашко вроде бы шел на поправку. Он стал лучше есть, но все еще много спал и мучился от головных болей. Мы с Таней попробовали поговорить с ним, но цыган настороженно смотрел на нас, а потом поворачивался к бабке с умоляющим взглядом. Он не понимал, что мы от него хотим. «Память у него отшибла. Не помнит он тот день», сказала цыганка. «Детство помнит, табор». Остальное черно, как ночь. Так бывает. Чаще всего пострадавшие узнают своих близких, но из их памяти выпадают некоторые моменты, а порой и целые куски жизни, — шепнула мне Таня. Это может продолжаться от нескольких часов после несчастного случая до нескольких месяцев. Но память же вернётся к нему. По идее, должна. Даже, скорее всего, так и будет обнадёжила меня подруга. Главное для него сейчас — спокойствие. Но вот мне что-то не давало покоя. Что-то ускользало от меня, и как я не старалась поймать за хвост юркую мысль, ничего не получалось. Но зная себя, я могла предположить, что озарение придёт совершенно неожиданно. Главное, чтобы не было поздно. Зато собака пошла на поправку. Мась помогла снять воспаление — и она стала подпускать щенков. Ванька так прикипел к этой лохматой семейке, что однажды взмолился. «Баршнички, можно я её Зимка назову?» «Назови, конечно», — позволила я, с улыбкой глядя, как он возится со щенками. «И им имена придумай». Так у нас появились Гром, Атаман и Вишня с чёрным пятнышком вокруг глаза. А ещё взошёл картофель. Первые всходы были крепкими, изумрудно-зелеными, с плотными напитанными влагой листиками. Метод посадки под солому оправдывал себя. Даже если не было дождя, то утром выпадали росы, и во влаге недостатка не было. Оставалось только немного доложить соломы, так как первый укрывной материал слежался. Я прохаживалась между грядками, рассматривала молодые росточки, и в голову пришла неожиданная мысль, которой я тут же поделилась с Таней. «Что, если нам посадить ещё?» «Что, картофель?» Она удивлённо посмотрела на меня. «Да. Можно под солому высадить картофель в середине июля. Если даже будут ранние заморозки, под укрытием клубни не пострадают. И при поздней посадке мы можем получить полноценный урожай, потому что картофель зацветёт и станет набирать силу не в жару, понимаешь? Тогда нужно купить ещё и успеть прорастить его». — поддержала мою идею подруга. Но времени у нас предостаточно. Кстати, неплохой эксперимент. Если всё получится, можем обеспечить себя картошкой полностью. «Вне сомнения, что лучший способ проращивания картофеля на свету. Это займёт примерно месяц», — ответила я, уже размышляя, куда пристроить новые клубни. Но зато самый быстрый способ проращивания картофеля — влажный. Если поместить клубни в ящики с влажными опилками, или можно даже в несколько ярусов, то в тепле картофель пустит ростки и корни. И при высадке он быстрее адаптируется к открытому грунту и даст более ранний урожай. Отлично. Тогда пусть завтра утром кто-то из мужчин съездит на рынок. Таня направилась к рассаде. Ты посмотри, какая прелесть! Да уж, шикарная. Согласилась я, глядя на крепкие стволы и побеги. «Главное, чтобы не жировало. Тогда придётся сократить поливы и никакого коровяка и птичьего помёта». «Елизавета Алексеевна, барышни!» Громкий голос Захара заставил нас испуганно обернуться. Моя душа ухнула вниз от дурных предчувствий. Неужели что-то с головиным? Что случилось? Я пошла ему навстречу, чувствуя, как ногти больно впиваются в ладони. «Павел Михайлович слегли». «Тяжело дыша», — ответил Захар. «Они на дуэлях были вчера». «Он ранен?» — с замиранием сердца спросила Таня. К моему облегчению Захар отрицательно покачал головой. «Нет, барышня, сердечная немочь одолела». «Скажи Степану, пусть закладывает коляску», — сказала я, направляясь к дому. «Мы едем в усадьбу Головина». «Господи, только не сейчас. Пусть всё образуется». Мы еще не настолько самостоятельны, чтобы обойтись без помощи Павла Михайловича. Если с ним что-то случится, падальщики слетятся снова. Проклятые Потоцкие сеяли беды вокруг себя хуже чумного мора. Ведь все, что происходило с Головиным, происходило из-за них. Они, словно бездонная черная дыра, всасывали в себя все на своем пути. Но даже в самые тяжелые моменты я никогда не раскисала. И Таня была такой же. Встречаясь со страхом один на один, мы смотрели ему в глаза, ведь герой умирает однажды, трус тысячу раз. Нет, мы не были героями, но и трусихами нас назвать было сложно. Справимся со всем, что приготовила для нас жизнь, потому что я верила, что после грозы всегда появляется солнце. Главное, чтобы Павел Михайлович выкарабкался и в этот раз.